Но людям этого мало, переделка природы овощей продолжается. Каждый год ученые пополняют ассортимент важнейших огородных культур кормильцев. Не остаются без внимания и редкие овощи, пряные и вкусовые. ими не пренебрегает ни одна национальная кухня. Как-то специалисты подсчитали, что в растительном царстве Овощными свойствами обладают не менее 1200 видов. Какой обширнейший выбор питательных и диетических продуктов. Какая фантастическая вкусовая гамма. И люди в меру умения и традиций пользуются этой богатейшей кладовой. Огородники всех стран мира возделывают 600 видов овощей. Для японцев, например, нет ничего необычного, если к столу подают нежные корни лопуха, побеги папоротника, орлика и бамбука. А англичане кладут в салат бутоны люцерны, мексиканцы едят жареные цветы юки, волокнистого растения семейства лилейных. Французы не гнушаются отбелеными листьями одуванчика, используя их как зеленую продукцию. Они же из фиалок готовят ароматное и вкусное желе. Более скромен набор овощных растений у нас. В силу климатических особенностей и традиций отечественные огородники возделывают лишь 80 видов овощей. Да столько же видов, преимущественно пряных трав, отыскивают любители душистых яств по лугам и лесам. Вот и все наши обиходные овощи, собранные от южных до северных широт. Разумеется, овощи первой необходимости – капуста, лук, перец, баклажаны, морковь, тыква, чеснок – репа, редис и некоторые другие у нас в почете и на виду. Но взять такие малораспространенные овощи, как эстрагон, мелиса, базилик, фенхель, борраго, артишоки, физалис, спаржа, многие огородники занимаются ими. Надо шире использовать в пищу и дикорастущие травы-приправы из кони, почитаемые народами за помощников аппетита, за спутников добрых снедей. Мята, полынь, анис, щавель, чабрец, душица, кипрей, много их, этих трав-приправ, в изобилии произрастает в лесной и степной стороне. Кто больше ест разнообразных овощей, того меньше старят годы. Он более жизнерадостен и работоспособен. Рассказать об овощных растениях интересно и содержательно – главная цель книги. Огородники найдут в ней обширные сведения познавательного и агротехнического характера, связанные с возделыванием той или иной культуры, Рассматриваются здесь и вопросы хранения и использования овощей, этих неисчерпаемых родников здоровья. Первое блюдо